Нашел стихотворение «Калуга», но тех строк в них почему-то не обнаружил. Но я их помню, твердо помню, помню ощущения от них. Скажите, я не ошибаюсь? Нет, он не ошибался. Он никогда не ошибался, когда речь шла о поэзии, никогда не забывал того, что ему однажды понравилось, и очень обрадовался, когда я напомнила ему эти строки, действительно, к сожалению, выпавшие из стихотворения». С того зимнего вечера я стала бывать у Эренбургов. Сперва это было мне непросто. Я смущалась, терялась, неизбежно, наверное, бывая неестественной и натянутой. Но мне всегда бывало так интересно, что стоило преодолевать неловкость и застенчивость, да они, наверное, постепенно убывали. Вероятно, Илья Григорьевич замечал и понимал мои ощущения и помогал мне справляться с ними и исподволь без всякой нарочитости, спокойным, ровным, уважительным отношением, интересом к моей работе, то есть к самому главному. Интерес его к людям был всегда огромен. Он был на диво доступен, сам искал встреч с людьми и никогда не отказывал во встрече тем, кто хотел его видеть. А уж если речь шла о молодых людях, да если они еще и стихи писали, не было меры и предела его интереса к ним. Он всегда находил время для них, и для их стихов, как бы не был занят. Это, очевидно, было ему не менее необходимо, чем им. И если добирались до него никому неизвестные и талантливые стихи, можно было не сомневаться, что они скоро станут известны. Это он, Илья Иренбург, привел в нашу поэзию по-киевски гакающего солдатика с густыми, почти сросшимися бровями, юношу Семена Гудзенко. Помню первый творческий вечер Семена Гудзенко и Иренбурга, выступающего с добрыми и горячими словами. Он знал все, что появлялось в поэзии, все ее тревоги и праздники. Все читал и помнил, и если представить, как много он работал в войну, чуть не ежедневно выступая со статьями в газетах, то станет ясно, как нужна ему была поэзия. Он бывал благодарен, если ему приносили новые, еще неизвестные стихи мог многое простить за несколько тронувших его строк, долго помнить о них. Случалось, я звонила ему и чувствовала по голосу, что он занят, озабочен, расстроен. Но едва заходила речь о стихах, о чем-то новом, о чем-то талантливом, и голос его менялся, становился мягче и теплее. А то случалось в трудном разговоре, он вдруг прерывал самого себя и решительно заявлял, «Хватит, давайте лучше почитаем стихи». Поэзия — была для него неким выходом, выдохом. Он всегда писал стихи, когда ему было плохо. И вот как он сам объясняет это. Неожиданно для себя, после перерыва в 15 лет, я начал писать стихи. Почему это приключилось? Прежде всего, от горя и одиночества. В часы радости человек общителен, он делит свою радость, будь то с толпой на улице, будь то среди четырех стен, с дорогим для него существом. А в минуты самого высокого, полного счастья, человек молчит, как будто бы боясь словом поторопить время, разрушить внутреннюю гармонию. Горе же требует слов. У него есть язык, только очень редко ему перепадают чужие уши. Широко известный романист, едва ли не самый нужный людям журналист, он был поэтом, прежде всего поэтом. И хотя стихи его знали мало, Именно в них он изливал все самое сокровенное, самое дорогое для души. И не торопился публиковать то, что писалось годами. Война уже близилась к победе. Жизнь понемногу входила в свои берега. Иренбурги переехали в квартиру на улице Горького. У них было всегда оживленно, людно, интересно. Я любила бывать у них, особенно после возвращения Ильи Григорьевича с фронта. Он всегда приезжал переполненный впечатлениями, сведениями, догадками, надеждами. И вдруг я увидела иного, незнакомого мне Иренбурга, не такого, каким знала его уже несколько лет. Это было после появления статьи «Товарищ Иренбург упрощает». Тяжело обиженным застала я его в апреле 45 -го года, придя к нему с новой поэмой. Мне понадобились его советы и помощь. Он не работал. Нелегко, вероятно, было с разгона остановиться, замолчать, после того, как он несколько лет, изо дни в день, остро и взволнованно, со страниц газет разговаривал с людьми. А сейчас сидел в одиночестве, решал французские кроссворды. Это было очевидно. Кругом валялись французские газеты и журналы, раскрытые на кроссвордах.